Только в каюте Рохан снова почувствовал усталость. Он весь обмяк, тяжело сел на койку, сбросил ботинки и, закинув руки за голову, улегся, глядя в слабо освещенный ночником низкий потолок с делящей его пополам трещинкой на голубом лаке. Он бродил по кораблю не из чувства долга, не из любопытства к разговорам о жизни других людей. Он просто боялся таких ночных часов, потому что мысленно видел картины которые не хотел вспоминать самым тяжелым было воспоминание о человеке которого он убил для того чтобы тот не убил других рохан должен был так поступить но от этого не становилось легче он знал что если сейчас погасить свет он снова увидит эту сцену как тот со слабой бессмысленной улыбкой идет запрыгающим в его руках стволом веера Как перешагивая через лежащее на камнях тело без руки, этим мертвецом был ярк, вернувшийся, чтобы после чудесного спасения так глупо погибнуть, как роняет веер и падает лицом вниз. Рохан напрасно пытался прогнать эту картину, чувствовал острый запах озона, горячий удар рукоятки, сжатой его потной рукой, слышал стоны людей, которых, задыхаясь, стаскивал в одно место, чтобы связать, как снопы, И каждый раз близкое, знакомое, как будто вдруг ослепшее лицо пораженного потрясало его своим выражением отчаянной беспомощности. Что-то стукнуло, упала книжка, которую Рохан начал читать еще на базе. Он заложил тогда страницу белым листом, но до сих пор не прочитал ни одной строчки. Он лег поудобнее, подумал о стратегах, обдумывающих сейчас план уничтожения туч, Его губы искривила пренебрежительная усмешка. — Это бессмысленно. — Все вместе, — думал он, — хотят уничтожить. — Мы тоже. Мы все хотим уничтожить, но никого этим не спасем. Регион безлюден, человеку нечего здесь искать. Откуда же это упорство? Ведь точно так же людей могла бы убить буря или землетрясение. Ничье сознательное намерение — Ничья враждебная мысль не стояла на нашем пути. Мертвый процесс самоорганизации. Стоит ли расточать все силы и энергию, чтобы его уничтожить, только потому, что мы сразу же приняли его за подстерегающего нас врага, который сначала из-за угла напал на Кондор, а потом на нас? Сколько таких зловещих, чуждых человеческому пониманию явлений может таить в себе космос? И мы должны везде побывать с уничтожающей мощью на борту кораблей, чтобы разбить все, что несовместимо с нашим разумом. Как они это назвали? Некросфера? Значит, и некроэволюция, эволюция мертвой материи. Может быть, лирианам и было до нее дело? регистри был в их сфере. Может, они хотели колонизировать его, когда их астрофизики предсказали превращение их Солнца в новую? Возможно, это была для них последняя надежда, Если бы мы оказались в таком положении, мы бы, конечно, боролись, разметали бы этот черный кристаллический помет, но сейчас, на расстоянии парсека от базы, в свою очередь удаленной от земли на столько световых лет, во имя чего мы здесь торчим, теряя людей, для чего ночами стратегии ищут наилучший метод аннигиляции, ведь о месте не может быть и речи. Если бы сейчас Хорпах появился перед ним, он бы сказал ему все. Каким смешным и одновременно безумным выглядит это покорение любой ценой. Это героическое упорство человека. Это желание отплатить за смерть товарищей, которые погибли, потому что их послали на смерть. Мы были просто неосторожны, слишком понадеялись на наши излучатели и индикаторы. Наделали ошибок, и теперь расплачиваемся. Мы. Только мы виноваты.